ЭПИЛОГ Сердце народного избранника Обилие разнообразных цветов, преимущество стройных владиолусов в больничной палате у Устинова свидетельствовало о том, что дружки не жалели средств на уход за раненым. Сам же граф больше напоминал египетскую мумию. Его и без того бледное от природы лицо отливало в настоящий момент каким-то сероватым оттенком на живые удары в грудь еще никому не шли на пользу. Олег не стал исключением. Я приблизилась к его койке и с минуту просто молча разглядывала черты его лица. Глаза графа были закрыты, но я могла поспорить, что он не спит. Я склонилась и осторожно поцеловала его в губы. Олег вздрогнул от неожиданности и разлепил веки. — Женечка! — голос Устинова был слегка хрипшим. «Это ты...» «Нет, ты у тебя просто галлюцинации, граф!» «Я знал, что ты придешь!» Он позволил себе улыбнуться и даже попробовал приподняться на локтях. Я положила ему ладонь на лоб и сказала «Лежи уж, герой!» Подоткнув под Олега одеяло, я присела на краешек кровати и взяла его руку в свою. «И откуда же ты мог знать, что я приду?» Лукаво прищурилась я. — Ты обещала, — напомнил он. — Что обещала? — Вернуться к тому разговору. У графа была превосходная память. — О наших с тобой чувствах. Помнишь? — Вообще-то, если мне не изменяет память, речь тогда шла только о твоих чувствах, Олег. Граф не смело насколько хватило сил, стиснул мои пальцы. — Скажи мне честно, долго ты будешь надо мной издеваться? простонал депутат государственной думы у меня ведь тоже есть сердце и я олег сглотнул я люблю тебя женя я тоже люблю тебя граф нет покачал он головой я имею в виду совсем другую любовь не дружескую а ту которая обычно бывает между мужчиной и женщиной я хочу на тебе жениться Я мысленно чертыхнулась. Далась же ему эта женитьба. «Из меня плохая жена, граф», — сказала я. «Меня это не пугает», — оживился Олег. «Зато это пугает меня», — вполне серьезно ответила я. С минуту, наверное, мы молча смотрели в глаза друг другу. Наконец я отбросила чулку со лба и улыбнулась. Глаза Олега загорелись надеждой. — Соглашайся! — живо произнес он. — Не пожалеешь, Женечка, я гарантирую. — Верю, граф, но... — Постой! — остановил он, готовый сорваться с моих уст слова. — Я что-то не понимаю. Ты что, отказываешь мне? — Опять отказываешь? — Боюсь, что да. — тяжело вздохнула я. — Прости, Олег. Он отпустил мою руку. И вновь смежил веки. Я провела рукой по волосам Устинова. «Но у меня есть к тебе встречное предложение, граф», – мягко произнесла я. «Не откажешь в скромной просьбе?» «Говори. Я собралась в отпуск. Хочу немного отдохнуть в каком-нибудь райском уголке. А твой брат изуродовал мне машину». «Считай, этой проблемы уже нет», – заверил меня Устинов. «Что-нибудь еще?» «Пожалуй, да!» Я кокетливо повела плечами. «Не люблю путешествовать в гордом одиночестве. Составишь мне компанию, граф?» «Женечка!» Олег засветился от счастья и попытался заключить меня в пылкие объятия. Но боль в груди напомнила Устинову, в каком положении он находится. Раненый снова откинулся на подушку и застонал. «Надеюсь, ты не умрёшь от счастья, граф?» – улыбнулась я. «Ни в коем случае!» У него теперь и в самом деле появился реальный стимул бороться за жизнь. Благодарю за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.